Весна в тот год сдалась ранняя. К середине апреля снег сошел. К концу дороги совсем высохли. Помню, деревья стояли, как в зеленом тумане, будто подсвеченные чем-то. И всюду эти желтые цветочки, которые пахнут медом и пачкают желтым одежду, если не убережешься. Ни холодно и ни жарко. Для путешествий самое оно. И я ездил на север, чтобы устроить в северных провинциях филиал канцелярии призраков. Официально нанести визит герцогу пострадавших от доброго Робина земель и справиться о его нуждах. Очень мило вышло. Хозяин так никогда и не узнал, чем я занимался по ночам в отведенном мне кабинете. Я возвращался в прекрасном расположении духа. Я рассчитывал за год создать такую систему контроля, за счет неправильных душ, что в государстве никто и чихнуть не сможет без моего ведома. Сообщения призраков приносились очень и очень много пользы короне. К тому же мне по старой памяти нравилось путешествие. Днем. ночи несколько портили удовольствие. Ночами на постоялых дворах я чрезвычайно тяжело засыпал. Вдобавок, когда мне наконец удавалось задремать, Во сне приходили печальные тени нарциссы и магдалы. И я жутко мерз и не мог согреться ни вином, ни одеялами. Впрочем, на дневной работе это не отражалось. Я мало-помалу учился держать себя в руках. В общем и целом, все шло прекрасно. Только в одном небольшом городке меня луковый попутал. Самую малость. Я имел глупость под... придержать коня, чтобы взглянуть на казнь. Видите ли, собрались бить кнутом какого-то супчика, обвиняемого в мошенничестве, безнравственном поведении и с участием в разбоях и грабежах. «Да я зверь, что поделаешь». У меня действительно имелась слабость к подобным представлениям. Не до такой патологической степени, чтобы устраивать экзекуции только для собственного удовольствия, но... Мне всегда было тяжело удержаться от наблюдения, если подворачивался случай. И, кстати, для собственного удовольствия я предпочел бы плети, а не кнут. С точки зрения эстетики. И потом, я имею в виду боль. Да, но ведь субъект, влетевший на порку кнутом, почти стопроцентный покойник. А это уже перебор. Тем более 60 ударов. Верная смерть. Быстрее и честнее повесить, чтобы я и сделал на месте здешнего судьи. Почему мучить, даже от этого негодяя? Но ввязываться в местные правосудие из-за воришки я, признаться, не собирался. Мало ли какие у них есть резоны, я же сам приказал не щадить сволочей, живущих за счет работяг. Моя свита, конечно, распугала зевак, но те, что посмелее, похоже, решили получить двойное удовольствие. И на казнь взглянуть, и на меня издали. Просто жизнь приобретает остроту, если подумать. Они так и обосновались на площади. Справа и слева от меня». Изрядно поодаль, однако, чтобы было хорошо видно всех участников события. И короля с мертвецами, и шафот. Любят люди бояться, особенно когда проблема не у них. И злорадствовать. Очень по-человечески. Кто их осудит? А зрелище оказалось хоть куда. Те самые славным мне организовали спектакль. обо всем позаботились, ничего не забыли. Произвело впечатление. Главный герой был юн, босс в штанах. Похоже, позаимствовал у кого-то из тюремной прислуги. И атласном корсаже, в пятнах и с остатками кружевной обороки. С волосами длинными и грязными до последних пределов, но при известном воображении можно догадаться, что они когда-то были выкрашены в огненно-рыжий цвет, как у гуляющей девицы. И с обветренной физиономией. Смазливой, несмотря на разбитую губу и фонарь под глазом, и при шильмовской. Никогда в жизни я не видел настолько явной печати порока на чем-то лице. Я, не зная сути дела, подписался бы под каждым словом обвинения, исходя только из внешнего вида этого типа. И вдобавок меня поразило выражение напряженного внимания. Я смело поручился бы, что вместо подобающего раскаяния этот деятель придумывает, как бы ему выкрутиться. До сих пор, рядом с палачом. Он не брел с опущенной головой, нет. Он обшарил глазами толпу и даже ухитрился встретиться взглядом со мной. А посмотрев, похоже сообразил, кто я. И его озарило. Он врезал под ребра палачу, обалдевшему от неожиданности, увернулся от солдата тюремной охраны, Оттолкнул жалдар мои из и успел охватиться за стрим моей игрушечной лошади в тот самый момент, когда его схватили конвоиры. Скорость — достойное восхищение. Я не ощущал опасности. Дар тихонько тлел, как всегда. Поэтому я сделал знак стражи, пока его не оттаскивать. «Интересно, что такой скажет?» И он сказал. Он прижался щекой к моему колену, взглянул снизу вверх коротким взором подстрельного олененка и взмолился. «Государь, я понимаю, что не смею вас пощады просить, но пусть я умру не так, пожалуйста». Пусть лучше повесят, да хоть четвертует. Все быстрее, только не так. Ведь все равно же помирать, так уж пусть лучше сразу. Я усмехнулся. Паршивец умен, однако. Я утвердился в мысли, что в мошенничестве его обвиняли по делом. Такая у него была в тот момент честная, страдальческая несчастная мина. Уморительно. Значит, говорю о жизни, а тем более о свободе ты просить не смеешь? Он сорудил непредаваемое выражение усталого мученика, кающего во всех смертных грехах человечества и прошептал голосом, просто-таки охрипшим от слез и скорби, «Государь, я такая законченная дрянь!» А его рука, с обломанными ногтями, и старапанная, но довольно-таки, как ни странно, интересной формы, оказалась на моей ноге гораздо выше колена, сама собой, и я, владелец об этом понятия не имел, чисто случайно, от избытка раскаяния. Я ударил его по руке хлыстом, но смотреть, как от его тело останутся кости с клочками плоти, мне расхотелось, по крайней мере, в настоящий момент, и посреди людной площади, и я приказал солдатам, Этого назад в тюрьму. Я подумаю. Разумеется, мне надо было написать письмо бургомистру или суде, что я своей королевской волей заменяю преступнику по имени Питер по прозвищу Птенчик Порку кнутом на смертную казнь через повешение. Или демон с ним. Порку кнутом на порку плетью. И ссылку на каторжные работы. Пусть живет гаденыш. И послать письмо с посыльным. И уехать, забыв думать о грязном прощелыге. Но я попытался сочинить это письмо на постоялом дворе. И решительно не мог не думать об этом субъекте. Ворешка, Знал тот же секрет, что и Беатриса. Мои мысли все время к нему возвращались. Я бесился от этого. Я ненавидел это состояние. Это было, в конце концов, оскорбительно. После чистейшей любви Магдалы, после такого стажа относительно праведной жизни. Мне казалось, что я могу удушить подонка своими руками, без помощи дара. Но если уж говорить на чистоту, я не был уверен, что мне захочется его душить сразу, как только я его увижу. Воришка неплохо разбирался в людях и лихо ориентировался в обстановке. Ведь надо же, стоя на эшафоте сообразить, что перед ним король, и значит есть шанс вспомнить все, что обо мне болтают, придумать сценарий для спектакля и пойти в банк Жить мерзавцу хочется. Да с чего он взял, что я стану его слушать? Тварь такая. Да как у него поганый язык повернулся, и как он посмел до меня дотронуться. Что он себе вообразил? А что это был за маскарад с корсетом и рыжими патлами? Как-то я охотился за эту мысль. Мне показалось интересно узнать, от чего этого осужденного вид был такой идиотический. Вечером я съездил в местную тюрьму, обшарпанное и грязное здание, огражденное довольно условной стеной. Да уж ясно, не государственных изменников охраняют. Какие тут могут быть особенные преступники, воришки да разбойники? Комендант этого убогого заведения удивился до немоты и перепугался, едва ли не до ужаса. Залепетал о том. Что вообще-то в его владениях обычно все в идеальном порядке, а если кто-то чего-то и болтает, то клеветники. А на мизерное жалование сложно прокормить семью. А маменька вот болеет. Я с трудом его заткнул. Когда он понял, что я его за тусклые пуговицы у стражников не повешу и даже не уволю с должности, то на радостях выразил готовность всю ночь напролет мне рассказывать истории о веренных его присмотру уголовниках. Ах, меня только этот Питер интересует. Да ради бога. Карманник. Женское тряпье носит так же легко, как и мужское чем был весьма полезен шайки разбойников. И бедную девицу изображал, чтобы заманить честного господина в ловушку, и публичную девку, чтобы потом ограбить клиента в темном уголке. С легким мечом и метательным ножами управляется как солдат. Бесценный кадр для таких дел. Но попался на попытки шантажа. Здорово организовали с дружками целую историю про пожилого барона, якобы увлекающего всякими непотребствами. Только синьор оказался из проворных. А дружки свою ряженую за знобу бросили. Дело вроде бы провалилось, но второй брак Барона все-таки расстроился. А этот подонок Питер, вместо того, чтобы раскаяться и во всем признаться, упорно продерживается легенда о том, что бедняга Барон заплатил ему страшно сказать за то, что разбойников он и знать не знает. По закону его полагалось бы повесить, но Барон настоял на кнуте. И можно понять человека. Хотел, чтобы подонок почувствовал перед смертью, что к чему. Да с такой комплекцией, какой-то у этого воришки, и 30 ударов хватило бы за глаза. На барон с бургомистром решили за стаканчиком, что надо устроить примерную казнь, чтобы прочим не повадно было. Вот и все, собственно. Я слушал и думал, что по сути все правильно. Хотел уже сказать, что не спорю, но вместо этого почему-то приказал привести Питера. Привели. Я отметил, что время прошло с лишь момента нашей последней встречи. Он, похоже, провел не слишком-то весело. А по физиономии ему, вероятно, съездил только что, чтобы не писнул перед его величеством. Поэтому меня несколько даже тронуло его присутствие духа. Он нашел в себе силы улыбнуться. «Государь», — сказал он, шмыгнув носом и вытер кровь о плечо, — «неужели вы решили? Так скоро». С чего он взял, что я решил его помиловать?» А он продолжал. «Я бы умер за вас. Или убил бы кого хотите. Я не вру». И преклонил колено почти правильно. «Конечно врешь», — подумал я, — написал пару слов бургомистру и сказал коменданту. «У вас найдется, во что переодеть это чучело». Ему развязали руки и напалили поверх корсета куртку какого-то громадного стражника, который доставал Петру до колен. Его вывели во двор солдаты из тюремной охраны, а во дворе я приказал одному из скелетов взять его в седло. К чести Питера он даже не дрогнул. Полагаю, к тому времени он уже свое отбоялся. На постоянном дворе я велел хозяину отвезти Питера в комнатушку рядом с кухней. Охрану к ней не приставил. Уверенный, что гаденыш смоется к утру, если не раньше. Почти не спал ночью. Кажется, хотел услышать, как он будет удирать, но не услышал. Я ошибся. Утром он оказался на месте, без кассеты, под курткой, с волосами, собранными в хост, с рожей, отмытой от крови и со спокойной готовностью делать все, что я прикажу. Этакая неугодная ли, лихая уверенность в моей милости. Я взял себя в руки и приказал дать ему пожрать. Он был ужасно голоден и безнадежно пытался соблюсти приличие. Потом заглядывал мне в глаза и провался что-то сказать, но я его заткнул. Я послал зал одеждой и для него, и велел ему привести себя в порядок. Даже подождал часок, пока он вымоется и причешется. Не хватало мне свете бродяги с блохами в лохмотьях, грязного, как смертный грех. А потом снова поручил его скелету. Похоже, Питер не слишком совмещал такой способ путешествия. Хам выглядел невероятно покладистым. Вот когда мне впервые на миг пришло в голову, что он, возможно, и не врал, по крайней мере, верил в свои слова в тот момент, когда говорил. Но как же меня это взбесило? Мало того, что я сам был не очень далек от того, чтобы поверить ему хотя бы на дырявый грош, меня еще страшно злило. Я сам не понимал, что, а этот подонок, похоже, понимал.